Каракокша в полусотни километров от Турбазы на Телецком озере. Но репортаж из другого мира, другой эры, другой жизни. Собственно, об этом и речь в последнем абзаце. В первых же строках не все толком понятно. Тушкент — это ветер или орех. С одной стороны он прошел, с другой упал. Узнать легко, но спрашивать не хочется и не надо, потому что не твоего ума это дело. Ты уедешь. А Тушкен останется с теми, кто тут живет в легендарном неподвижном времени. Эпос первого абзаца сродни зачинам алтайских мифов. В те времена, когда леса еще не было, а камни были мягкими, теперь, когда камни отверзли настолько, что покрылись лесом, на Чуйском тракте все равно хватает чудес бытовых, обиходных, нормальных. При всей славе Шукшина, его родное село Сростки, прославлено в первую очередь придорожным рынком. Все знают, что именно тут нужно сделать съестные припасы на дорогу. Рядом пестро-облицованный магазин с прибитой картонкой. Принимаем посуду. Водочная. Рубль, чебурашка, рубль. Вдоль шоссе на перевернутых ящиках помидоры, яблоки, маринованные опята. Квашеные грузди, кедровые орешки, мед, немного кукурузы в горячей воде. Рыночные разговоры. Разве на яйцо есть спрос? Скажи мне, ну, везу я в город яйцо, и что? Привез яйцо, и что, я спрашиваю? Главное, ради чего тормозят в сростках легковые и грузовые, чуть дальше. Сначала кажется, что сюда каким-то дивом переместился Московский бульвар с длинным рядом бабушек, покачивающих детские коляски. Только здесь в колясках для удобства, транспортировки и сохранения тепла, заботливо укрытые одеяльцами пирожки с мясом, капустой, курагой, особо излюбленные с луком и яйцами. яйцом. Бабки привычным жестом поправляют одеяльца, что-то напевно прибарматывают. Бабки отвлекают покупателей не жалея ласкательных суффиксов, не повышая голоса. Бабки Баюкают пирожки. Проходит и падает тушкен У дома матери Василия Шукшина в Сростках установлен турникет. Вряд ли за тем, чтобы толпы не снесли в энтузиазме основной мемориальный объект на родине писателя. Просто такова алтайская мода. Турникеты при входе на турбазы, в дома отдыха, на мостике через ручьи, может, начальство из вахтеров. Тем не менее мысль о незарастающей тропе и мавзолейной очереди возникает. Однако сростки многолюдно только в конце июля, в шукшинские дни. все слишком далеко от чего бы то ни было. Во дворе бронзовый памятник работы Клыкова. Замираешь перед неандертальским обликом статуи, огромные кисти рук, свисающие до колен, круглые покатые плечи вместо ступней некие ласты, плавно переходящие в подножье. Успугающей простотой исполнен замысел. Художник, вырастающий из земли, плоть от плоть. Теперь Шукшин канонизирован. Нормальный процесс освоения и присвоения того, что было чуждым и враждебным, как с Джойсом в Ирландии. Именно на родине труднее всего, понимали Шукшина при жизни. Он приводит письмо земляка после выхода фильма «Печки-лавочки». «Не бери пример с себя, не позорь свою землю». Рецензии на картину «Болтайской правде» и «Бийском рабочим» тоже сводились к отрыву от почвы. Сростинская библиотекарша Фалеева вспоминает. Василий Макарович чувствовал эту неприязнь и болезненно переживал ее. От матери как-то слышала. Ходит-ходит иногда по комнате, курит, хмурится, а потом вздохнет и с такую обидою произнесет, вроде как сам себе, «Гады, я ж люблю вас!» В Сростках шестьдесят седьмом году, с трудом удалось устроить встречу уже всесоюзно знаменитого Шукшина с публикой. Сестра, Наталья Макаровна, всю дорогу успокаивала его, а он твердил одно «Не могу, Натаха, не могу, будь то в чем виноват перед ним». Тоже повторилось в семидесятом. Опять он не выступал, а словно отчитывался перед земляками. Шукшин написал в самооправдание специальное признание в любви, и всего за год до смерти на вершине славы, слово о малой родине. Земляки по-свойски не стеснялись обозначить то, что ощущалось, но не проговаривалось в те годы, внеположность шукшина существующей традиции писаний о народе, о бериндеях, в которых живет настоящая правда.